Глава десятая. На осла, лицом к хвосту. Газета со статьей Р. Стрельцовой «Озарение. Труд» с самого утра ходила на заводе по рукам. Ее читали, передавали друг другу рабочие, мастера, инженеры. Говорили «Смотри, о нашем аккумуляторе пишут» или «Смотри, это дочка нашего пишет» или «Смотри, нашего Мухолатова расхвалили». Так или иначе, но для всех на заводе статья риммы имела общую приятную основу мы наши а нас пусть кое что в ней было сказано и неточно одно преуменьшено а другое преувеличено и явно чрез меру понаставлено восклицательных знаков все равно в целом статья горячо одобрялась василию алексеевичу газету торжественно вручила секретарша едва он появился на пороге приемной Евгения Михайловна вошла со Стрельцовым даже в кабинет, все повторяя. «Отлично, отлично, рима Васильевна написала. Вы, конечно, уже прочитали?» Ей хотелось, очень хотелось, увидеть сияние на лице Василия Алексеевича. За последнее время это случалось нечасто. Но Стрельцов только вежливо кивнул головой. «Благодарю вас». «Да, да, я читал. Будьте добры, Евгения Михайловна, пока никого ко мне не впускайте». «Я должен подготовиться к совещанию». Он заново просмотрел статью. Редакция значительно ее сократила, но смысл и пафос оставались прежними. Владимир мухалатов безраздельно владел монополией и на идею, и на материальное воплощение нового аккумулятора. Статья завершалась сухо и строго, по-деловому. Еще, к сожалению, много, слишком много порой воздвигается препятствий на пути нового И не всегда легко понять, какая злая сила их воздвигает. Косность, бюрократизм, обыкновенная лень или тоже совсем обыкновенная черная зависть. Гораздо раньше страна получила бы новый, высокоэкономичный аккумулятор Мухалатова, если бы... Но нет смысла оглядываться в грустное прошлое. Верим в могучую силу этого дня, а значит и в счастливое будущее. Да, конечно, Римма не думала, что эти заключительные фразы статьи, напечатанные как раз в день совещания по этому самому аккумулятору, только сильнее осложнят положение ее отца. Хотя, собственно, при здесь отец? Осложнят положение того человека, который в действительности выносил идею и потом бескорыстно отдал ее другому. Не доставало еще старому инженеру Стрельцову, публичных обвинений в обыкновенной черной зависти, затормозившей на какое-то время признание успеха молодого инженера Мухолатова. Но сейчас рима захвачена одной мыслью — помочь своему Володе сбросить все, что стоит у него на пути. Стрельцов дернулся. Нет, зачем же так грубо? рима просто хочет помочь делу. И что же тут раздумывать на разные лады? В его руках был не напечатан еще текст статьи. И Римма предлагала внести любые поправки. Такое право ему великодушно представлял и Мухалатов. Он сам же отказался тогда от главной поправки. Заставил себя стать выше личной обиды. Так что же теперь, повторяя слова из статьи Риммы, оглядываться в грустное прошлое? «Ах, если бы только это! Ну а к тому, что произошло вчера, обязан он возвратиться?» Рима уже спала, когда он из речного порта добрался домой. Не поднимать же было девочку с постели, чтобы в той или иной форме сообщить ей о циничном признании Мухалатова в его амурных делах и о победах над некой не может быть. А утром рима исчезла еще до завтрака. Вероника объяснила, помчалась закупать газету. Ты знаешь, что в сегодняшнем номере идет ее статья? «Возможно ли будет, хотя бы вечером», этот тяжелый, щекотливый, но абсолютно необходимый разговор с Риммой. Возможен ли такой разговор вообще когда-нибудь? Римма обращается в глухой камень, если ей говорят не очень лестные слова о Мухалатове. Дверь приоткрылась. Евгения Михайловна сообщила. У Ивана Ивановича все собрались, ждут вас. Совещание было непродолжительным. Финдотов сделал привычный для всех знак рукой. Это не в стенограмму. Так чаще всего он начинал совещание и сперва полушутливо изложил суть дела. Госкомитету требуется протокол, в котором была бы подтверждена ведущая роль товарища Мухолатова и так далее. Разумеется, мухалатов делит эту честь с коллективом завода и так далее, но в интересах и так далее. Короче говоря, есть мнение присвоить новому аккумулятору имя В.Н. мухалатова Известно, что лиц, персонально претендующих на присвоение их имен аккумулятору, кроме Владимира Нилыча Мухалатова, нет, а интереса государства и коллектива, как уже говорилось, и так далее. Притом, вероятно, все уже знакомы со статьей Р. Стрельцовой, и будет очень выигрышным сообщить в редакцию газеты свой немедленный отклик. А теперь прошу стенографировать. Итак, в повестке дня... И дальше все двинулось в быстром темпе выступали до предела коротко сжато. Да и о чем же, собственно, было теперь разглагольствовать, если Иван Иванович итоги совещания еще до совещания определил уже с достаточной ясностью? Следовало лишь записать в протокол мнение по возможности всех присутствующих. И Финдотов просто по часовой стрелке показывал пальцем на очередных ораторов, называя их фамилии. Когда стрелка приблизилась к Василию Алексеевичу, мухалатов порывисто встал. «Прошу прощения, Иван Иванович», — сказал он. «Только сейчас я сообразил, что мне следует уйти. Вы сами понимаете, мое присутствие здесь... Возможно, кому-нибудь из товарищей хочется выступить против, а это легче, когда...» мухалатов улыбнулся и как-то безразлично махнул рукой. «Ну, я пошел». И тогда, естественно, Финдотов спросил. «Василий Алексеевич, «Кажется, вы собираетесь выступать против?» В этих его словах сквозило недружелюбное напоминание. «В Госкомитете однажды вы что-то такое уже заявляли». Стрельцов помолчал, припоминая и это, и вместе с тем думая, что на такой аудитории деловым языком тоже никак не объяснишь, почему он против. «Все слишком переплелось, и все носит слишком частный, глубоко интимный характер». «У меня страшно болит голова, и я вообще не собираюсь выступать», — отозвался он. Финдотов показал стенографистке раскрытую ладошку. «Это не надо записывать. После вчерашнего голова болит не только у Василия Алексеевича, но, возможно, у него и побольше. А не записать ваше мнение, дорогой Василий Алексеевич, мы просто не можем». «Ну как же это так? Давайте вас отметим». Стрельцов пожал плечами. И Финдотов легко и свободно закончил, обращаясь к стенографисткам, ведущим протокол. «Пожалуйста, слова товарища Стрельцова для полноты и, соответственно, положению Василия Алексеевича как-нибудь там разведите канцелярской водичкой. Кто следующий?» «Стенограмма — это когда слова записываются точно», — сказал Стрельцов. Иван Иванович весело засмеялся. Потом у себя в кабинете стрельцов долго расхаживал из угла в угол правильно или неправильно он поступил воздержавшись от выступления ему представилось как он действовал прежде когда был с чем нибудь не согласен открыто смело без колебаний и без раздумья о возможных неприятных последствиях лично для себя важно было отстоять истину справедливость этим руководящим принципом проверял он всю жизнь свою именно на этом Прежде всего основывалось общее к нему уважение. Почему же теперь этот высокий жизненный принцип у него вдруг разошелся с действительностью? И ясно лишь одно — раскрыть публично и во всей обнаженности истоки своей неприязни к Мухолатову он не может. Никак не может, даже если при этом на него же, на Стрельцова, обрушатся самые крупные беды. Ах, Римма, рима насколько теперь все запуталось. А Мухалатов в это время сидел у Маринича. Разговор у них начался не очень-то складно. Владимир вошел с беспечно добродушной своей улыбкой, здороваясь, хлопнул Александра по плечу, так что у того из руки вылетел карандаш. Сел, зевнул протяжно и подтянул к себе счеты. Ему нравилось перебрасывать на них косточки. «Ох, до сих пор башка дурная! Ловко и вовремя совещание я от Финдотова удрал. сашка А ты читал сегодняшнюю статью Римы? Какой молодец Мухалатов. Только вопрос: Мухалатов это я или кто-то другой? Кто-то другой, сухо сказал Маринич. Если бы вчера Рима тебя видела и слышала, она бы ночью выхватила свою статью из печатной машины. Ну, Но... Владимир замахал руками. Рима не такая мелочная. Она видит в человеке главное, на что он способен как творческая, общественная личность. Ты вчера доказал, на что ты способен как личность. Мухалатов оживился. Слушай, Сашка, а у меня в сознании весь вчерашний день будто кентавр. Голова и руки у него человеческие, а ноги лошадиные. Но, честное слово, не помню. Не знаю, что именно в действительности было, а чего не было. Сохранилось одно ощущение. Широко, с размахом прошел этот день. На полной свободе воли и при общем радостном настроении. Вот-вот... «При полной свободе воли!» — сказал Маринич и выдернул из руки Владимира счеты. «Сегодня ты начал свой разговор с Риммой Стрельцовой, а вчера...» «Слушай, Сашка, не может быть!» — перебил Мухолатов. И захохотал, легко, победительно, словно сделал неожиданное открытие. «Неужели вправду была вчера, какая-то не может быть?» «Фантастика! Да такое же только во сне бывает!» «А вчера ты не сон мне рассказывал!» и с Василием Алексеевичем о ней тоже не во сне говорил. «Фантастика! Фантастика!» — повторял Мухолатов. «Да ничего я никому не рассказывал. А если и говорил, так тоже фантастика». «Что же, и Галина Викторовна фантастика?» Маринич не верил словам Владимира. Вчерашняя его развязная откровенность никак не была похожа на пустую болтовню. «И то, что Лику ты оскорбил, такое тоже только во сне бывает». «Галина Викторовна?» «Сон». «А Пахомова?» «Лика». «Это совсем другое дело. Папа Пахомов пошел пить пиво. Это я хорошо помню. И обязательство свое, публично перед ней извиниться, я тоже помню». А вообще-то было очень смешно, и можно бы из этого не лезть на стенку. Но, что правда, то правда. Володька, хоть и потрепаться не прочь, но оставаться свиньей перед девушкой не желает». Вот тут, Александр Иванович, есть уже совершенно точные границы. Переступил на осла, лицом к хвосту, как говорит наш рыцарствующий Василий Алексеевич Стрельцов. Нелегко мне сегодня это далось. мухалатов вздохнул, вытащил из бокового кармана пиджака листок бумаги и подал Мариничу. «Но имею в виду. Написал я сам, без диктовки, и уже на мыслящую голову. Передаю в твое распоряжение». Без всяких шуток, наисерьезнейшим образом. И Маринич вслух прочитал. Письмо в редакцию. «Во время воскресной загородной прогулки на теплоходе, будучи в состоянии непозволительного опьянения, грубо и безобразно я оскорбил сотрудницу бухгалтерии товарища Пахомову. Особенно отвратительно то, что случилось это в присутствии очень большого круга свидетелей, включая и совсем посторонних людей» а издевательские мои слова были обличены в форму невинной шутки. Поэтому я считаю себя нравственно обязанным извиниться перед товарищем Пахомовой публично, через нашу заводскую печать. В надежде, что товарищ Пахомова меня простит, я добавлю уже совсем просто. «Лика, поверьте, это было без всякого злого умысла. Я очень и очень вас уважаю. Владимир мухалатов «Вот так, Саша». Я готов внести в это письмо любые поправки, но только усиливающие мою вину и степень осознанности этой вины. Не иначе. У меня есть собственные меры порядочности. И потом, знаешь, к некоторым фамилиям в конце очень ловко присоединяется совсем некрасивая щина. Но она, друг мой, лепится всегда с таким ведь значением, которое ко мне шалиш никак не подходит. И поэтому, чтобы сохранить мне свою фамилию, звонкой и чистой, без всяких довесков, я не могу не опубликовать это письмо. Маринич подобрел. Но какой-то остаток недоверия все еще мешал ему заговорить с Владимиром на прежней дружеской ноге. «Зачем же ты отдал это мне?» — спросил он с сомнением. «Взял бы да сразу отнес в редакцию сам». «Мне было бы легче, если бы это сделал ты». Ну, могу, конечно, отнести и я. Будь покоен, по дороге не потеряю. Но тебе я отдал потому... Слушай, Сашка, очень уж долго между нами плывет какая-то муть. Не товарищи мы с тобой, что ли? Он подмигнул Александру. Ни на одной земле живем и не за одни идеи боремся. Хорошо, Володя. И Маринич протянул ему руку. Действительно, черт его знает. Так вот и надо. Друг другу в открытую. А это оставь. Ко мне как раз должен зайти редактор многотиражки. Я тебя понимаю. Я передам ему. Ну, а если я смягчу кое-где? Александр Иванович, ни слова, ни запятой, иначе станем врагами. И Мухалатов не ушел, исчез. Но едва Маринич принялся на счетах проверять итоги платежных ведомостей с данных ликой в субботу, появилась и сама лика. Под глазами у нее... Обозначились глубокие черные круги. Взгляд усталый, потерянный, а лицо серое, словно припорошенное землей. Злая беда, точившая Лику весь воскресный день, за одну эту ночь, казалось, подрезала ее совершенно. — Лика, да что это с тобой? Ты второй день сама на себя не похожа. Ну, скажи, наконец, в чем дело? Мы же с тобой друзья. Маринич схватил ее за руки, Руки были холодные и безразличные. Притянул к себе. «Лейка! Нельзя же так!» Она отвела взгляд в сторону. Саша проговорила совсем безнадежно. «Александр Иванович, у меня... Недостача в кассе. Пятьсот сорок рублей». Маринич попятился. «Какая ерунда! Что это она говорит? 500 -со... Да нет! Да не может быть! «Наверное, Лика о чем-то другом. Не может быть у нее такой гигантской недостачи. И вообще никакой недостачи не может быть». «Постой, постой», — сказал он, все еще думая, что это несерьезно. «Ты что-то такое...» «Да ты хорошо ли проверила? Такая сумма, это же...» Проверяла я все. Еще в субботу. Все думала, надеялась, просто ошиблась. Сегодня снова пересчитала. «Я не знаю, куда девались эти деньги». Андрей Семенович сказал, — Плохо ваше дело, Пахомова. — Саша, меня будут судить? — Ну зачем же ты сразу Андрею Семеновичу? — Ну я сидела, ордера все пересчитывала, а он зашел в кассу. — Я не могла. И Лика заплакала, беззвучно, даже не шевеля плечами. Просто частой очередью покатились слезинки у нее по щекам. А Маринич стоял оглушенный и не знал, что ему делать. Все оказывалось серьезным, очень серьезным. Когда не сходится в балансе актив с пассивом, можно заставить себя в наказание просидеть над оборотными ведомостями хоть всю ночь напролет, но ошибку в подсчетах, пропавшую сумму, найти. Наказание не слишком-то страшное. Если не хватает наличных денег в кассе, а все подсчеты и записи верны, здесь уже ничего не высидишь. Вкладывай в кассу свои и как можно скорее. «Все равно, знаешь ты или не знаешь причины недостачи. Иначе будет худо А где Лика возьмет пятьсот сорок рублей?» «А когда, Лика? Ты точно знаешь, когда это случилось?» Все еще не представляя себе дальнейшего хода событий, в растерянности спросил Маринич. «Может быть, тебе в Госбанке по чеку неправильно выдали деньги?» «Саша... Александр Иванович, я не знаю, когда...» Больше недели я не сверяла кассовый дневник с наличностью, а приход и расход все время был крупный. В субботу вдруг поняла — не хватает. А в банк? Сегодня утром я уже позвонила. Ответили — нет, никаких излишков не обнаружено. Ну а по цехам? Люди зарплату получают у нас без кассира? Ну, нет. Даже рубля полтора оказалось еще в излишке. Мелочь многие не берут. Нет. В цехах люди честные. «Ну а тогда как же? Где же Лика? Ну где эти деньги? Кто-то украл? Или ты их украла сама у себя?» Девушка вздрогнула, лицо у нее совсем побелело, а левой рукой она потянулась к шее, точно бы проверяя, на месте ли те новые янтари, которыми она так похвалялась на воскресной прогулке. Прямая повернулась и, не сказав ни слова в ответ Александру, вышла из кабинета. На столе требовательно зазвонил телефон».